Глава 24. Представление. Королевский этикет. Рассуждение доктора Паттерсона. Разумный и мудрый ответ. Космогония. Добро и зло. Наш парижанин, хотя и владел собой превосходно, Но чуть было не разразился смехом, когда Гроляр стал лепетать бессмысленные слоги, не походившие решительно ни на какое человеческое наречие. Чтобы вразумить его и напомнить ему, что в их распоряжении самым естественным образом находится настоящий язык макисов, которого эти иностранцы не понимают, он сам отвечал ему по-макиски. Это явилось как бы откровением для Гроляра, который чуть было не погубил всего своей растерянностью, так как вторичное бормотание тех же бессмысленных слогов, в которых он сам терялся и путался, наверное, обратило бы на себя внимание англичан. После того, как Гроляр в точности передал по-французски слова короля, Командир Виктории попросил разрешения короля представить ему своих офицеров и членов научной экспедиции, на что и последовало немедленное разрешение. Не удостаивая офицеров пожатием руки, как бы желая отметить этим разницу положения между ними и командиром, Ланжале каждому из них ласково улыбался и говорил пару приветливых и любезных слов. Когда пришла очередь ученых, то Ланжале снова стал подавать им руку, как бы желая подчеркнуть этим, что люди науки в его глазах стоят не ниже командира судна, и в сущности он даже с европейской точки зрения был прав, так как все эти господа обедали с командиром, и стояли на равной ноге с ним. Но кто мог предполагать, что этому королю дикарей могут быть известны или понятны подобные тонкости? Это возбуждало в европейцах всеобщее удивление и недоумение. Все ожидали, как отнесется король к двум фотографам, очередь которых быть представленными была уже недалека. Перед ними подошел к королю художник, человек, имеющий громкое имя и пользующийся широкой известностью в Англии. И король милостиво протянул ему руку, как и другим ученым-специалистам. Непосредственно за ним подошли один за другим оба фотографа. Король благосклонно и ласково улыбнулся им и даже наклонил голову в ответ на их поклоны, но не протянул им руки. «Это нечто невероятное!» — не мог не воскликнуть командир, обращаясь к доктору Паттерсону. «Где мог этот дикарь почерпнуть подобное тонкое понимание различий?» «Это, конечно, чисто инстинктивное понимание, так как видит он нас в первый раз. Но чтобы не ошибиться, ему нужна была удивительно тонкая наблюдательность и знание людей». «Да, в особенности последнее», — согласился доктор Паттерсон. Положим, эти дикари вообще привыкли к строжайшему порядку и строгой иерархии. Кроме того, выражение лиц как у дикарей, так и у людей культурных одни и те же. Таким образом, привычка повелевать или повиноваться сказывается в чертах человека как дикого, так и культурного, хотя у дикарей эта разница резче и заметнее. Взгляните хотя бы в этот момент на нашего знаменитого живописца Беннингстона и на лица наших двух фотографов, ведь разница в выражении этих лиц просто бьет в глаза. Итак, дикарь прекрасно улавливает эту разницу в выражении лиц. Спокойная самоуверенность... Чувство собственного достоинства у одних и тревожное, заискивающее любезность у других, желающих угодить и понравиться каждому. Во время этого обмена мыслями представление королю закончилось. Тогда молодой король приказал принести кресло командиру и пригласил его сесть рядом с собой, после чего и началась настоящая аудиенция. Браун начал с того, что объяснил королю в нескольких словах задачи ученой экспедиции, в распоряжение которой предоставлено судно. Затем просил его величество соблаговолить указать им наиболее образованного и сведущего из своих приближенных, который помог бы выяснить и растолковать ученым некоторые интересующие их вопросы. Я сам буду отвечать на их расспросы. «Сказал король, потому что каждый из моих подданных знает только то, что необходимо для исполнения возложенных на него обязанностей, унаследованных им от его отца. А я один все знаю, потому что я король и должен все знать, чтобы все видеть, всеми управлять и стоять на страже наших исконных обычаев, чтобы они не изменялись». Наших верований и преданий, чтобы они не забывались и не нарушались. И наших законов, чтобы они соблюдались. «Превосходный и разумный ответ!» – пробормотал восхищенный доктор. «Сама мудрость и логика», – согласился с ним ученый Джереми Падингтон. «Сколько европейских монархов могли бы показаться дикарями и невеждами в сравнении с этим дикарем?» «Теперь, я полагаю, господа», — обратился Браун к своим ученым друзьям, «что не было бы узнать мнение любезного монарха относительно происхождения мира». На что все единогласно согласились, и доктор, как этнограф, пожелал сам задать этот вопрос королю. Собравшись с мыслями, почтенный доктор предложил свой вопрос через того же Граляра, продолжавшего служить переводчиком в такой форме. «Будьте добры, попросите Его Величества ознакомить нас с преданиями и традициями макисов относительно происхождения всего, что мы видим и что существует в мире. Земли, небо, солнца, звезд, животных и людей». «Превосходно», — подумал Ланжали. — «сейчас мы немножко позабавимся». И он начал следующий им самим измышленный рассказ, который Гролер дословно переводил присутствующим. «Вот что говорят наши старые предания о происхождении мира. Предания тем более достоверные, что они беспрерывно передавались из уст в уста» начиная с первого человека, жившего на земле, и до наших дней. Вначале не было ровно ничего, кроме громадного, беспредельного пространства, среди которого носился великий дух Театуа, имя которого означает «Тот, кто совершенно один». Когда прошли тысячи и миллионы лет, Театуа стал скучать в своем одиночестве и решил создать себе семью. Для этого он женился на своей мысли, которой дал тело, созданное из его собственного, и которую назвал Чена, то есть созданная первой. У них родился сын, который был назван Ороатуина, то есть рожденный от Ату, единого существовавшего и ины, верховной божественной мысли. Когда Ору Атуина был ребенком, отец дал ему два шара для игры, один золотой, другой серебряный. Но они скатились у ребенка в пространство и стали золотой шар солнцем, а серебряный — луной. А Ору Атуина, когда вырос, создал землю, на которой живут люди для того, чтобы у него было свое царство, и, создав ее, заставил солнце светить на землю днем, а луну ночью. «Удивительно! Невероятно! Поразительно!» — шептали ученые. «Ну а звезды?» — спросил кто-то. Звезды произошли в момент раздражения маленького бога Ору Атуина, когда тот, будучи ребенком, играл с тачкой золотого песка, и чем-то рассерженный опрокинул ногой эту тачку. Блестящий золотой песок рассыпался тогда по небу, и каждая песчинка заблестела на небе. Ора приказал им остаться на своих местах и украшать небо в ночную пору. И так как каждая эта песчинка во много раз больше нашей земли, то люди хорошие, справедливые, честные и добрые — переселяются на звезды после своей смерти и обитают там в мире и блаженстве. «Ну а куда же идут люди злые и дурные?» — спросил доктор, едва сдерживая свой восторг. Злые и дурные люди, то есть их духи, носятся в пространстве без приюта и успокоения и выжидают, когда должен родиться в мире ребенок, чтобы вселиться в него и, воплотившись в нем, пережить жизнь сначала, очиститься от своих злых дел, загладить и искупить их лучшей жизнью и заслужить право переселиться в блаженные жилища золотых песков. «Вот это философия! Права, она не хуже всякой другой!» воскликнул восхищенный доктор. «Я не ожидал услышать здесь ничего подобного!» «С того времени, — продолжал король, — «Добро и зло властвуют на земле. Дурные помыслы и дурные поступки внушают нам бесприютные духи, тогда как благие мысли и хорошие поступки нам внушают добрые духи, переселившиеся в обители золотых песчинок». «После этого, господа, нам остается спросить себя, дикари ли эти люди!» — воскликнул Паттерсон и развел руками от удивления.